почивший в правде, — молвил им Вергилий, — "Сон избранных, и мир допримет да вас, которые, верю, все вы заслужили. Скажите, есть ли тут тропа для нас, чтоб мы могли подняться к ручей склона для умудренных ценен каждый час? Как выступают овцы из загона, Одна, две, три, и головы, и взгляд, склоняя робко до земного лона, и все гурьбой за первую спешат, а стоит стать ей, смирно ряд за рядом, стоят, не зная, почему стоят, так шедшие перед блаженным стадом к нам приближались с думой на челе, с достойным видом и смиренным взглядом. Но, видя, что пред ними на земле свет разорвался, и что тень сплошная ложится вправо от меня к скале, ближайшие смутились, отступая. И весь шагавший позади народ отхлынул тоже, почему не зная. Неспрошенный, отвечу наперед, что это человеческое тело. Поэтому и свет к земле не идет. Не удивляйтесь, но поверьте смело, Иная воля, свыше нисходя, Ему осилить этот склон велела. На эти речи моего вождя «Идите с нами» было их ответом, И показали, руку отводя. Кто б ни был ты, Сказал один при этом, Вглядись в меня, пока мы так идем. Тебе знаком я по земным приметам, и я свой взгляд остановил на нем Он русый был, красивый, взором светил, но бровь была рассечена рубцом. Я искренне неведением ответил: Смотри, сказал он, и смертельный след. Я против сердца у него заметил. И он сказал с улыбкой, — Я Манфред, родимый внук Констанции Величавый. Вернувшись в мир, прошу, снеси привет моей прекрасной дочери, чьей славой Сицилия горда и Арагон. И ей скажи, — Не верить лжи лукавой. Манфред, король Неаполя и Сицилии с 1258 по 1266 год, сын Фридриха II, внук Констанции, непримиримый противник папства, отлученный от церкви. Для борьбы с ним папский престол призвал Карла Анжуйского. В битве при Беневенто 1266 год Манфред погиб, И его королевство досталось Карлу. Моей прекрасной дочери Констанция, вдове Педро Третьего Арагонского, овладевшего Сицилией в 1282 году. Когда я дважды насмерть был пронзен, Себя я предал с плачем сокрушения Тому, которым и злодей прощен. Мои ужасны были прегрешения, но милость Божья рада всех обнять, кто обратится к ней, ища спасенье. Умей страницу эту прочитать, казенский пастырь, климентом избранный на то, чтобы меня как зверя гнать. Мои останки были бы сохранны у моста Беневенто, как в те дни, когда над ними холм. Воздвигся бранный. Не верить лжи лукавой тому, что Манфред, как отлученный от церкви, находится в аду. Страницу эту прочитать, евангельскую страницу, где сказано «Приходящих ко мне не изгоню вон». Манфред был погребен у моста Беневенто, и каждый воин вражеского войска, чтя храбого короля, бросил камень на его могилу, Так что вырос целый холм. Исполняя волю папы Климента IV, архиепископ города Козенцы